Между тем, добрая леди Амелина, потому ли, что она ценила мужскую красоту и восхищалась ею не меньше, чем пятнадцать лет назад, ибо, если верить семейной хронике благородного дома Декруа, этой почтенной даме было в то время самое меньшее тридцать или потому, что считала себя виноватой в неблагодарности к юному воину, услуги которого она в первый момент не сумела оценить по достоинству, Так или иначе, но она стала оказывать Квентину явную благосклонность. — Племянница дала вам платок, чтобы перевязать вашу рану, — сказала она, — а я даю вам другой в награду за вашу отвагу и в поощрение к дальнейшим рыцарским подвигам. С этими словами она подала ему голубой платок, богато расшитый серебром, и, указав на чепрак своей лошади и перья на шляпе, заметила, что голубой с серебром — Ее цвета. В те времена существовали строгие правила насчет того, как следует принимать такие подарки. Квентин повязал платок себе на руку, но далеко не так быстро и охотно, как сделал бы это, может быть, в другое время и при других обстоятельствах. И хотя в обычае носить на руке подарок дамы не было ничего, кроме самой простой учтивости, молодой человек охотно заменил бы платок графини Амелины тем, которым была перевязана рана, нанесенная ему мечом Дюнуа. Кавалькада продолжала свой путь, но теперь Квентин ехал рядом с дамами, которые, казалось, безмолвно согласились принять его в свое общество. Впрочем, он говорил очень мало, ибо сердце его было переполнено счастьем, а счастье всегда молчаливо. Графиня Изабелла говорила еще меньше, Так что весь труд поддерживать беседу лежал на леди Амелине, которая, по-видимому, вовсе не собиралась ее прерывать. Чтобы посвятить молодого стрелка во все правила рыцарства, как она выражалась, графиня принялась описывать ему со всеми подробностями хафлингемский турнир, где она собственноручно раздавала призы победителям. Весьма мало заинтересованный, как в этом не грустно признаться, описанием блестящего турнира, а также и геральдическими отличиями фламандских и германских рыцарей, которые с безжалостной точностью перечисляла почтенная дама, Квентин начинал уже беспокоиться и... Не слишком ли он увлекся разговором и не пропустил ли то место, где их должен был ждать проводник, что было бы большим несчастьем и могло бы иметь самые ужасные последствия. Пока он раздумывал, не послать ли ему назад кого-нибудь из своего отряда, чтобы убедиться, что их там никто не ждет, он услышал звуки рога и, обернувшись в ту сторону, откуда они доносились, увидел всадника, скакавшего к ним во весь опор. Маленький рост, косматая шерсть и дикий, неукротимый вид его коня напомнили Квентину горную породу лошадей его родины. Но этот конь был тоньше и стройней, и хотя был так же горяч, как и шотландские лошади, обладал более быстрым бегом. Но особенно отличалась от них его голова. У шотландского пони голова обычно большая и неуклюжая, а у этого скакуна она была очень мала, красиво поставлена, с тонкой мордочкой, огромными полными огня глазами и раздувающимися ноздрями. Садник поражал своей оригинальностью еще больше, чем его конь, который, однако, резко отличался от обыкновенной породы французских лошадей. Он управлял им замечательно легко, несмотря на то, что сидел, глубоко засунув ноги в широкие стремена, напоминавшие своей формой лопаты и подтянутые так высоко, что колени его приходились почти на одном уровне с передней лукой. На голове у него красовалась небольшая красная челма с паренялым пером, пристегнутым серебряной пряжкой. Его камзол, напоминавший покроем одежду страдиотов, Род войска, набиравшегося в то время венецианцами в провинциях, расположенных к востоку от их залива, был зеленого цвета и обшит потертым золотым галуном. Широкие, когда-то белые, а теперь грязные шаровары, были собраны у колен, а загорелые ноги были совершенно голы, если не считать перекрещивающихся ремней, которыми пристегивались его сандалии. На нем не было шпор... Их заменяли заостренные края его широких стремян, которыми можно было заставить слушаться любого коня. За широким красным кушаком этого странного наездника с правой стороны был заткнут кинжал, а с левой — короткая кривая мавританская сабля. На старой, истрепанной перевязи, надетой через плечо, висел рог, возвестивший о его приближении. Его темное... Загорелое лицо с жидкой бородкой, черными живыми глазами и правильными тонкими чертами могло бы назваться красивым, если бы не длинные космы черных волос, падавшие ему на лоб, да не страшная худоба, придававшая незнакомцу скорее вид дикаря, чем цивилизованного человека. «Опять цыган!» — с испугом воскликнули дамы. «Святая Мария, неужели король снова доверился этим бродягам?» «Я расспрошу этого человека, если желаете», — сказал Квентин, «и постараюсь выяснить, можно ли на него положиться». По наружности и по костюму незнакомца Дорвард, так же, как и дамы, сразу признал в нем одного из тех отверженцев-цыган, с которыми слишком ретивые троза шеи липти недавно чуть его не спутали, и, так же, как и дамы, испытывал весьма естественное опасение при одной мысли о необходимости довериться этому человеку. «Ты явился сюда за нами?» — был его первый вопрос. Незнакомец кивнул головой. «С какой целью?» «Чтобы проводить вас во дворец к этому. Лежскому. К епископу?» Цыган опять кивнул. «А как же ты можешь доказать, что ты действительно тот, кого мы должны встретить?» «А я спою две строки старой песенки». «Больше ничего», — ответил цыган и пропел. «Веприпаш убил». «Славу, лорд!» «Добыл». «Хорошо», — сказал Квентин. «Ступай вперед, приятель. Я сейчас с тобой поговорю». И, подъехав к дамам, Квентин сказал. «Я убежден, что это тот самый проводник, которого мы ждали». Он сказал пароль, известный только королю, да мне но я поговорю с ним еще и постараюсь выведать, насколько ему можно доверять».